Письмо 272. -е. Владимиру Галактионовичу Короленко. 1910 год. Апреля 26. -го, Ясная Поляна. Прочел и вторую часть вашей статьи, уважаемый Владимир Галактионович. Примечание первое. Она произвела на меня такое же, если не еще большее впечатление, чем первое. Еще раз в числе, вероятно, многих и многих благодарю вас за нее. Она сделает свое благое дело». «Надо бы непременно напечатать и как можно больше распространить ее. Будет ли это сделано?» Примечание второе. Сейчас читаю замечательную книгу, появившуюся в Лос-Анджелес, под заголовком «Преступления и преступники». Примечание третье, которое дает богатый материал, доказывающий все больше и больше увеличение. «Числа преступлений в Америке» показывает, по верным данным, что ежегодный увеличивающийся расход на подавление преступлений доходит, страшно сказать, до 6 биллионов долларов. Статистическими данными доказывает, что карательная деятельность правительства, в особенности смертные казни, заразительно действует на общество, увеличивая число убийств. Книга очень смелая и интересная. Я думаю, что хорошо бы было напечатать ее. Если найду переводчика, предложу вам, дружески жму руку, Лев Толстой. Примечание. Последние три главы статьи «Бытовое явление», заметки публициста о смертной казни, «Русское богатство», номер 4 за 1910 год, смотри письмо 265. Второе. Отдельное издание статьи было выпущено в середине июля 1910 года тиражом 3000 экземпляров и разошлось в течение нескольких дней. Еще раньше оно вышло на русском языке в Германии в издательстве Ладыжникова. Третья книга секретаря и казначея Лиги тюремных реформ в Лос-Анджелесе Гриффиса. Страница 707-я.